Глава 5. Кленки смерти. На следующее утро чуть только взошло солнце, Дорис, доверив присмотр за все еще спящим даном престарелому доктору, покинула ферму. «Ты это верно решила? Даже если предположить, что он все еще жив, ты совершенно не представляешь, удастся тебе найти его или нет». Док, конечно же, говорил о Ди. Дорис молча улыбнулась, но улыбка это не была унылой. Девушка знала, что обязана спасти охотника, даже если ей суждено погибнуть, и эта уверенность служила улыбке опорой. «Не волнуйся, мы обязательно вернемся. Позабудься о Дэне». С этими словами Дорис развернула лошадь и поскакала к замку вампира. Да, она боялась. Губительные клыки аристократа однажды уже коснулись ее шеи, а пару часов назад Дорис снова едва не пострадала. Девушка уже совершенно забыла об эффективности чеснока. Услышав от доктора Феринга, что граф по неведомой причине сбежал, девушка убедилась в том, что порошок сработал, однако едва она поверила в это, тотчас же все воспоминания о препарате полностью стерлись из ее сознания. Зато Дорис прекрасно помнила, как прошлой ночью страшный аристократ играючи отразил все ее атаки. Эти события четко, слишком четко, отпечатались в мозгу девушки. Ей не победить вампира и нет способа остановить врага. Дорис скакала по равнине, в искусстве верховой езды прекрасная всадница могла бы посрамить любого мужчину. И сердце ее готово было провалиться в пропасть отчаяния, но от падения девушку удерживал Дэн. Его простодушное личико неотрывно стояло перед глазами девушки. «Не тревожься. Твоя старшая сестра не позволит ублюдку одолеть ее. Я верну Ди, и тогда мы избавимся от всех них». Думала она. Мордашку Дэна на миг закрыло другое лицо. Холоднее, чем графская, но столь совершенная, что Дорис покрылась гусиной кожей. Останься в живых. Неважно, насколько серьезно ты ранен, только, пожалуйста, останься в живых. Заданное погодному контроллеру время цикла комфорта стекло, но напоённое прохладой утра в прерии было столь прекрасно и заряжено жизненной энергией, что даже зелень казалась сегодня ярче, чем обычно. Дюжина усталых всадников, гнавших лошадей едва ли не всю ночь, резко затормозили на дороге, подняв тучи пыли там, где до сели гулял один лишь приятный рассветный ветерок. Дорога, петляющая среди высокой степной травы, вела в Рансильву. Внезапно в в 70 от путешественников из придорожных зарослей выскочили четверо и преградили приезжим путь. «Ну и какого хрена, черт побери!» «Мои сила обороны фронтира! Посланы сюда из столицы! Прочь с дороги!» Глаза кричавшего всадника опасно сузились, необычная внешность четверки наводила на мысли о возможной опасности. «Женоподобный сопляк, уродливый громила, остроголовый мешок костей и горбон! А вы, балованной часом не дьявольский корпус!» «Да здравствует дедукция!» Усмешка Рея Генсея целиком и полностью соответствовала цветущему зеленому утру. Трудно было представить этого славного юношу, несущего улыбку точно драгоценный камень, Главарем свирепой банды, терроризирующей северные районы фронтира. Мы прибыли сюда, чтобы добыть немного денег, поскольку наши лица стали слишком уж хорошо известны на севере. Но не успели приступить к работе, как узнали, что вы, ребята, кочуете из деревни в деревню с ордером на наш арест. Поэтому решили подождать вас здесь. Так что будьте любезны, воздержитесь от необдуманных действий». Оскорбительный тон молодого человека, само собой, разъярил членов Софа, серьезный мужчина, очевидный командир, Гаркнул. «Заткни свою чертову пасть! Мы весь опор ринулись в педра, когда услышали, что вас, уродов, видели там, но, к большому сожалению, разминулись с вами. И вот теперь, поверить не могу такой удачи. На ловца и зверь бежит. Мы раздавим вас прямо здесь, и плевать, что вы самые отмороженные бандиты, когда-либо топтавшие землю. Все вы слабоумные придурки. Мы, как-никак, силы обороны фронтира». Самоуверенность командира не была блефом. Регулярно посылаемые столицы во все области фронтира, члены СОВ были обычны сражаться со всеми возможными видами зверей и чудовищ. Серьезно вооруженные, в бою каждый из них стоил целого взвода обычных солдат. За спиной командира войны сомкнули ряды, послушался громкий металлический ляск. Это автоматически досылались в обоймы реактивных базук-патроны. Члены отряда уже держали Рэйгенсе и его группу на прицелах лазерных винтовок. Пускай вчерашняя драка в салоне не поддавалась описанию. «Сегодня жестокие бандиты едва ли выдержат атаку Софа». «Ну, как вам это нравится? Вот что. Раз уж вы сами вляпались в дерьмо, мы так и быть разрешим вам бросить оружие, лады? Так вы, по крайней мере, сохраните свои жизни, до той поры, пока не взойдёте на эшафот», заявил командир. «И не мечтай. Почему это, жалкий ублюдок? Пожалуйста, пристрели меня, если от этого тебе станет легче, но прежде чем нажмешь на курок... «Вспомни кое-что, о чем ты запамятовал». Командир нахмурился. «Дьявольский корпус не является квартетом». Вежливо пояснил Рейгенсей. «Что?» Дрожь пробрала отряд сов, а взгляды лихой четверки оторвались от бойцов, устремившись куда-то в сторону. «У нас есть ангел-хранителя, которым неизвестно никому в этом мире». Уголки губ Рейгенсея, всё ещё глядящего в пространство, приподнялись в поистине дьявольскую хмылки. а а вот и он!» И когда прямо перед людьми возник вечный источник ужаса, степень потрясения каждой жертвы оказалась прямо пропорционально близости к нему. Командир погиб мгновенно, чуть только нечто материализовалось из прозрачного воздуха и зависло над его ладонью, а пятеро солдат сил обороны Фронтира в радиусе десяти шагов от него тут же сошли с ума. И это было еще не все. Очевидно, даже животные разглядели нечто, или, по крайней мере, ощутили его присутствие. Передние кони рухнули на землю, содрогаясь в конвульсиях и песок, хлынувший изо рта и наздрей пеной. Остальные с диким ржанием встали на дыбы. Упавшие со взбесившихся скакунов члены СОФа не кричали, вероятно потому, что их психике также уже был нанесён урон, чьи-то головы раскололись под копытами буйствующих животных, оцелевшие же солдаты точно окаменели, следя, как оно подходит к ним все ближе и ближе. Нечто лениво перебиралось от одного выжившего к другому, по очереди прикасаясь к каждому. Лучшие бойцы столицы тихо умирали от безумия, бессильные предпринять что-либо в ответ. но «Ну, что ты думаешь? Пятый член дьявольского корпуса – отличный наблюдатель, не так ли?» Последний солдат Софа, корчась, полз по дороге, однако при звуке сардонического смеха Рейген Се нечто внезапно исчезло без следа. «Что за...» Обескураженный Рейген Се обернулся... Дуло лазерной винтовки, единственного выжившего солдата смотрела бандиту прямо в лоб. Благодаря жестоким тренировкам и спартанскому режиму жизни, боец, несмотря на то, что не владел рассудком, твердо решил покончить с врагом. «Босс!» Но не успел голем пошевельнуться, красный луч пронзил голову Рейгенсея. Однако отшвырнуло назад не его, а стрелка. Немыслимо. Лазерный луч, впившийся бандиту прямо в переносицу, вышел из затылка бойца Софа. Вань горелой плоти и поджарившегося мозга повисла в доселе свежом воздухе. «С тобой все в порядке, босс?» Спросил человек с заостренным черепом, бросая полное отвращение взгляд на распростёршегося на земле солдата. Не только голова, но и туловище разбойника имели обтекаемый вид, точно ракета класса «Земля-воздух», недаром его звали «Бурав». «Кажется, я жив!» Хохотнул Рейгенса и, потирая лоб. Между бровями у него чернил кружок ожога около четверти дюйма в диаметре. Не интересуясь больше самочувствием вожака, четверо злодеев приглянулись больше встревоженные другим происшествием. «С ведьмой должно быть что-то случилось!» – произнес Горбон. Хала прав! вступил в разговор Рейгинсей. «Единственная причина моей промашки в том, что я, пройдя хоть миллион лет, никогда бы не заподозрил, что она способна попросту исчезнуть посреди боевой операции. Странный способ выбрал бандит для оправданий». Повернув голову налево и вглядывая в степной простор, Рейгенсе пробормотал. Если одно из ее заклятий развеялось от старости, она отправится по холодной темной дороге в ад. Хочешь, я схожу, проверю? спросил Бурав. Прекрасная голова качнулась из стороны в сторону. Не надо, я сам. А вы лучше уберите эти неприглядные останки. Сожгите или сожрите, как вам больше нравится. Ужасный приказ сопровождался ослепительной улыбкой.